Глава шестая. «Друзья и недруги розы и креста». Появление манифестов вызвало настоящую бурю, породило надежду у одних, ругань и насмешки у других, а кое-кого встревожило. Богословы, философы, алхимики, врачи наперебой выражали возмущение, восхищение, страх». Была ли нужда в подобных играх, чтобы еще более реформировать общество, когда реформация и так не прекращалась вот уже сто лет? Да и что это были за люди, скрывшие свои лица, занимавшиеся всем понемножку и не смыслившие по большому счету ни в одном деле? Обычными занятиями они пренебрегали, в науках никакого толка не видели». Если подобные идеи распространятся, дети побросают в костер букваре, а воспитателей вытолкают вон из школы. Более того, если в один прекрасный день эта пресловутая книжица, в которой, если верить авторам, содержится альфа и омега всякого знания, станет доступной всем, не следует ли тогда опасаться всеобщего голода? Ведь ремесленник, булочник, портной, сапожник вместо того, чтобы трудиться в поте лица, забросит свои дела и, принявшись... Читатье творение погрузится в призрачные мечтания. Что же касается врачей, то ставилась под удар сама профессия. Фама обещала исцеление от всех болезней и, кроме того, ратовала за бесплатную медицинскую помощь. Подтверждались наихудшие опасения. Ни один хронический больной, ни один подагрик возлагал вдруг все свои надежды на ученых-авторов Фамы, оставляя врачей без заработка. Повсюду раздавались суровые голоса с требованием образумить легковерных и покарать нарушителей спокойствия. Кристиан Гилберт де Спиньярд пожелал так называемым братьям-розенкрейцерам, чтобы у них под ногами разверзлась земля, чтобы они обратились в соляные столпы, чтобы их сжег небесный огонь, чтобы их, на худой конец, растерзали львы. Он же полагал их обманщиками, которые, меняя обличия, шляются из края в край, не оставаясь на одном месте более чем на двое суток, дабы никто и нигде не мог их изобличить. Для Исаии, Сап Круз, воевавшего сразу за оба лагеря, тоже своеобразная забава, розенкрейцеры что-то вроде фокусников. Он задавался вопросом, отбрасывают ли в солнечную погоду невидимые братья Тень, Иными словами, существуют ли они в действительности? Кое-кто сознанием дела доказывал, что розенкрейцеры – всего лишь невежественные алхимики, чьи писания наряду со всеми другими подобными опусами обратятся в прах и пепел. Доктор Либавий Либао, защитник традиционной алхимии, обвинил розенкрейцеров в том, что они полные невежды в химии и медицине. Но это еще полбеды. Лебавий заявил, что они наиопаснейшие из еретиков. Проповедуя, что антихрист явится на землю во всем великолепии, они сами разоблачают себя, как его прислужников. либавий был не одинок. Розенкрейцеров многие обвиняли в ереси. Одни говорили, что братья заодно с Эзекии, Метеном, ужасным евреем, вообразившим себя Иисусом Христом, и Архангелом Михаилом. Недаром церковный совет – призвал его к ответу. Для других розенкрейцеры были колдунами, дурачившими людей с помощью дьявольского наваждения и черной магии. Для Нейхауза, Нейгузия, на которого ссылается Габриэль Ноде, они анабаптисты, кальвинисты, приверженцы Цвингли, адепты Вейгеля и ярые сторонники иудеев Сациниан. В проповедях своих лютеранские священнослужители нарекали их воплощениями бесов, Были и такие, кто призывал искоренить этих людей огнем и мечом. А пока не дошло до душегубства, их подвергали оскорблениям изводили насмешками. Придумали целый раблезианский словарь. «Они – братья-бездельники во кресте, ослы-крестовники, крестовые птицы, братья-ослы, изменники без креста, розанчики, опростоволосившиеся пророки». Пацаны-трутни, 60-летние сорванцы, новоиспеченные бра-бра-братья, братишки-молокососы, рабо-мавританское братство, юные каллигулы, отродья Василиска, распутники, бесы-бестыжие, которых дух ада не захотел держать при себе и превратил в людей-блудодеев и так далее». Им приписывали самые непотребные желания, говорили, будто они спали и видели, как бы заполучить место священников в богатом приходе. Подводя в 1623 году итог пятилетней возмутительной деятельности этих извергов, Гризман заявил, что те вынашивают у себя в чреве будущее бедствия, да устроит Господь так, чтобы они породили телеца, которые их же погубит, как они того заслуживают. Кто же они на самом деле? Гризман желает установить это со всей определенностью. Мне не хочется, признается он, выслеживать этих лисиц в их норах. Лучше поставить сеть в кустах. Может, с помощью других загонщиков удастся выманить их из щелей и логовищ, дабы поймать и посмотреть, черные это лисицы или рыжие. Розенкрейцеры вовсе не подставляли щеки обидчикам, а защищались тем же оружием, причем язвительностью, как правило, превосходили противников. Даже серьезнейший Михаэль Майер нападал в одной из своих книг безмолвия после зовов» на разного рода горлопанов, которые тщетно пытались пробраться в розенкрейцеры. Выказывать остроумие было тем проще, что движение с самого начала задумывалось как некая игра. Майер сам в подзаголовке некоторых своих книг писал шутка «игра». Но игра эта была модная, и едва ли не каждый философ, алхимик, врач считал своим долгом порассуждать о братстве, кто порицая, кто превознося его до небес. Трудно решить, не лукавил ли Майер, когда в 1617 году утверждал, что великое множество людей приняли фамы и конфессию на веру. В том году Андрея отошел от Розы и Креста, более того, он стал предостерегать читателей, чтобы они не сделались жертвами обмана, друзья же его поспешили к своим делам. Правда, однако и то, что в одной связке с Майером, преданным защитником розенкрейцерского братства, «Братство с алхимическим уклоном» выступали Теофил Швайкхарт, Флорентинус из Валенсии, скрывавшийся под псевдонимом Ириней Агностус, Исайя Сапкрус, Родофил Стаурофорус, Иосиф Стилатус, Георг мольтхер Чернесус, автор утверждения братства Розы и Креста». Об этом труде мы еще поговорим. Все эти решительные, иногда чересчур неосторожные апологеты братства, заявлявшие, впрочем, что сами они в нем не состоят, противостояли целой своре полемистов, стремившихся всеми силами его уничтожить. В начале следующего века в библиографии к своей истории герметической философии Лангле Дюфренуа Приводит 947 работ за и против «Розы и креста», большинство из которых относились к первым годам существования Ордена. Михаил Майер, безусловно, самый глубокий и самый стойкий приверженец розенкрейцерского учения. Мы не знаем, какие отношения связывали его с Андрея и его друзьями. Он взял в сторону алхимиков-герметиков, вступив в полемику, правда, лишь после 1615 года. Когда в 1614 году Майер выпустил свое «Тайное тайных», он явно ничего еще не знал о розе кресте. То, в каких выражениях он говорит о братстве, выдает в нем скорее вольного стрелка, связанного, впрочем, с людьми, знакомыми со всей подоплекой дела и пользующегося возникшей перепалкой, чтобы изложить сходные с розенкрейцерскими, но собственные теории, пронизанные высокой алхимией и частью Платоновой, частью Восточной посвятительской мифологии – Осирис, Соломон, Атлант, Эдип и другие. Мы обязаны Майеру обилием ценнейшей информации об эзотерическом смысле большого количества мифов и преданий, появлявшихся в английской литературе того времени, внося таким образом эллинистическую логику в богословские построения тюбингенцев – более склонных к мистической экзальтации, чем к философским спекуляциям, Майер придает розенкрейцерскому движению примечательный, но по сути чуждый ему интеллектуальный облик. Майер родился в Хинцбурге Гольштейн в 1568 году. В 1597 году стал доктором философии и медицины, практиковал в качестве врача в Ростоке, потом в Праге, получив в конце концов должность личного врача и советника Рудольфа II. Майер снискал расположение увлекавшегося тайными науками монарха по причине превосходнейшего знания алхимических арканов, в чем мало кто смог с ним соперничать. Он комментировал Гермеса Трисмегиста и вместе с императором приступил к разгадке природных тайн. После смерти Рудольфа II Майер в 1612 году перешел на службу к немецким принцам, в частности принцу Нассау, страстному поклоннику алхимической учености. В 1620 году Майер поселился в Магдебурге, где в 1622 году умер в возрасте 54 лет – оставив множество неизданных трудов. На портрете 1617 года в правой руке у Майера книга левая уже покоится на эфесе шпаги. Со своей бородкой-клинышком, прямым, живым и ясным взглядом он больше походит на ученого эрудита, чем на вдохновенного мистика. Официальное положение, которое занимал Майер, делало его поддержку еще более ценной для «Розы и креста». Утверждалось, хотя никаких убедительных доказательств этому не приводилось, что именно Майер приобщил к розенкрейцерству англичанина Роберта Фладда. Так или иначе, у Майера были в Лондоне обширные связи, ведь именно там в 1614 году вышла его аркана арканисима Флад, 1577-1637, сын сэра Томаса Фладда, Родился в Милгатхаусе, графства Кент. Деятельный характер и жажда знаний скоро заставили его распроститься с мирной жизнью сельского помещика. Закончив изучать медицину и философию, он путешествовал по Франции, Испании, Италии, Германии, работая учителем в благородных семействах. В 1605 году стал членом церкви Христа В Оксфорде в следующем году, так и не получив диплома, он практиковал в качестве врача. В те годы он разделял взгляды Галена, но по требованию университета свернул свою деятельность как незаконную. Ему было предписано вернуться в учебное заведение и получить диплом. На это ушло несколько месяцев, и к концу года флад поселился в Лондоне. Резкие обвинения, брошенные либавием братству Розы и Креста, пробудили у Фладды интерес к новому философскому движению. В Лондоне он написал обстоятельный ответ либавию апологетический трактат, защищающий безупречное сообщество Розы и Креста. 1617 год. Подобно Майеру и всем другим защитникам розенкрейцерского учения, Фладд, заявил, что сам он не член братства и говорит о нем как человек со стороны. Подобно Майеру, он присовокупил к розенкрейцерскому посланию свою собственную метафизику, в которой больше иудейской кабала, нежели эллинского герметизма. Приверженец Парацельса он призывал надеяться верующего, который, говоря словами исповедания «радостно шествует навстречу солнцу», Если верить Фладду в преддверии апокалипсиса, братья Розы и Креста возложили на себя задачу обратить верующих к покаянию, возвестить о пришествии льва, наследника мирового царства, восславить и воспеть приход Феба с небес на землю. По правде сказать, флад Розенкрейцером не более чем попутчик, решительно вступившийся за дело не совсем свое. Одна из наиболее укоренившихся ошибок в истории Розы и Креста – Считать Фладда организатором движения в Англии. Фладд был философом и защищал философские взгляды, которые представлялись ему очевидными. Но флад и полемист в бой он ринулся, ничтоже сумняшись, резко возражая Гассенди. Кеплеру Мерсенну, друга Декарта, которые обвиняли братство во всех мыслимых грехах. Он заступался за движение, на тот момент единственно плодотворное с его точки зрения, но стал первым, кто с нескрываемым презрением отшатнулся от него, когда движение прибрали к рукам все эти фигляры, по выражению э Из французов открыто встал на сторону братства известный в ту пору философ Мишель Патье. Он уже несколько лет обитал в Германии и так хорошо там прижился, что сам называл себя дортмундским мещанином. В 1610 году вышла первая его работа – краткое изложение философских взглядов, опирающееся на высокую алхимию. Раскол в розенкрейцерском движении не оставил его равнодушным. В 1617 году во Франкфурте вышел его новый трактат о философском камне, тот самый, который подвергся нападкам Габриэля Ноде, посвященные братьям Розы и Креста. В восторженном предисловии он приветствует возлюбленных братьев, досточтимых, обладающих божественным знанием. Патье признал себя невеждой по сравнению с ними. Он восхищался Фама и Конфессио, защищал основные их идеи и находил вполне естественным, что вершители столь славных дел таятся от людей, в чем их постоянно упрекают. Потье пригласил братьев начать проповедовать в его родной стране. В 1619 году он переиздал свою апологию и призвал заклятых врагов братства одуматься и отказаться от своих облыжных обвинений. Патье несколько запоздал со своими выступлениями. Основные авторы Фома сочли разумным оставить поле боя. Как и многие другие, Патье стал жертвой мистификации. Он считал братство сообществом философов, задавшихся целью вернуть свободным искусством и, в частности, алхимии прежний блеск, восславить Бога и сделать людей счастливыми через сострадание к ближним и милосердие. Мы еще увидим, так ли обстояло «Дело в действительности».